Часть 2. Рождественские любовники. Глава 1. Год спустя. Канун Рождества. Снежинка. Новый год — новая жизнь. С воодушевлением повторяю успокаивающую мантру, на максимум врубая в машине новогоднюю музыку. Фрэнк Синатра отлично гармонизирует и умиротворяет нервную систему во время вождения. Особенно, когда из-за ослепляющих лучей солнца дорога периодически пропадает из виду. Защитные очки я забыла в квартире, но, к счастью, на этой дороге почти никогда нет машин в Сочельник. Летом мы с Джастином путешествовали по побережью, и я набралась водительского опыта. Правда, привычки остались прежними. С последней мыслью я кидаю взгляд на вибрирующий телефон и с облегчением замечаю на экране имя тёти, что сейчас должна находиться где-то на высоте в 9000 метров над Атлантическим океаном. Но, видимо, что-то пошло не так. Разве ты сейчас не должна лететь в Париж к очередному мужчине своей мечты, Мэг? Интересуюсь вместо горячего приветствия я, поставив динамик на громкую связь. Крепче уцепившись за руль, внимательно слежу за дорогой. Совершенно не горю желанием потерять те плоды в профессиональной карьере, что взрастила за этот год. Тётя нервно смеётся в ответ, но по голосу я понимаю, что Мэган сейчас не до веселья. «Рейс задержали на 8 часов». Недовольно пыхтит она под аккомпанемент объявлений посадок на рейсы. «Во Франции шквалистый ветер. Боюсь, Филиппа не дождётся меня и рванёт на свою дурацкую звёздную вечеринку один». Озвучивает вслух свои опасения крёстные. Ещё и Агнес не сидит на коленях спокойно. Чуть не потеряла её на стойке регистрации. Представляешь, она хотела прокатиться на ленте для сдачи багажа. Ворчит Мэг, имея в виду малышку-шпица, которую она везде таскает с собой. О да, носит поближе к сердцу, берёт с собой даже на маникюр или в ближайшую бакалею. Если вы вдруг увидели женщину, у которой в одной руке новая сумка от кутюра, а в другой – крохотный померанский шпиц, можете быть уверены в том, что это моя вечно молодая и взбалмошная крёстная. На самом деле, ей немного за 40, но когда я пытаюсь выяснить её точный возраст, она всегда отшучивается фразой, что «давно потеряла паспорт». «Выглядит Мэг просто великолепно и меняет своих мужчин с той же скоростью, что и 10 лет назад, когда я вынуждена стала ее воспитанницей после смерти родителей. Разве что качество ее партнеров сильно изменилось. Годы назад это были алкоголики и художники на вольных хлебах, но теперь Мэг стала немного разборчивее. Меняет представителей чикагской элиты и белых воротничков каждый месяц». «Лично я очень удивилась, когда узнала, кем стал её последний избранник. Хоть очевидно, что он и не выделялся на фоне предыдущих с серьёзностью своих намерений. Жаль, конечно, что рейс задержали Мэг, но это станет отличной проверкой для ваших отношений. Попроси его встретить тебя в аэропорту. Настаиваю я, прекрасно зная, что Мэган завсегдатай лагеря сильных и независимых. Он европеец, Адалин», — Фыркунов напоминает женщина. «К тому же актёр...» «Я должна быть счастлива тому, что он вообще позвал меня в Париж». «Предложил встретить Рождество на закрытой премьере своего фильма». «Поверь, он не может плюнуть в сторону красной дорожки просто потому, что я опоздала». «Это то, к чему он шел полтора года и не станет менять планы ради девушки, которую знает месяц и видел лишь пару раз в жизни», — вкратце поясняет мировоззрение своего избранника Мэг. «Удивительно, но ее голос предательски дрожит». Неужели крёстная наконец-таки влюбилась и ждёт от мужчины серьёзных шагов и поступков? К слову, она никогда не искала семью и длительных отношений. Может, потому что по определённым причинам не может иметь детей, а может, потому что искренне любила одиночество, в отличие от своей крестницы, что готова терпеть хреновое отношения, лишь бы не коротать вечера в компании четырёх голых квартирных стен. Актёр – это куда лучше, чем наркоман. Если, конечно, первое исключает второе – В шутливой форме прощупываю почву, я очень надеясь на то, что Мэг завязала с отлетающими в другие миры парнями. Уж больно много их было в тот период, когда я была подростком. Не сомневаюсь, что безумная крёстная баловалась дурью вместе со своими партнёрами. Но меня это не коснулось. «Нет, он другой, Адалин. Правда, больше никаких зависимых личностей в моей жизни. Он зависим только от своей тусовки и головокружительной карьеры». «Филипп звезда во Франции!» «Клянусь тебе, я выросла из маленьких мальчиков!» Едва сдерживаю многозначительное «пф», я киваю в такт словам Мэг, пусть она этого и не видит. «Хорошо, хорошо, допустим, я тебе верю. Мне всё равно на твоих мужиков. С тех пор, как мне стукнуло 21, они меня не волнуют. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива и не давала себя в обиду. Именно в этом возрасте мы с Мэг окончательно разъехались и сепарировались друг от друга» и, вопреки логике, стали гораздо ближе. «Так ты звонишь мне, чтобы пожаловаться?» «Обо мне не беспокойся. Я лечу в Париж, а не в Алькатрас», — мечтательным тоном напевает Мэг. «А звоню я, чтобы поздравить тебя с праздником и узнать, как у вас с Джастином. Вы же хотели отмечать Рождество вместе. Всё в силе?» «Не хочу, чтобы ты опять осталась одна на празднике». «Я рассталась с ним неделю назад», — в лоб выстреливаю счастливой новостью я. За моей спиной вырастают крылья, ведь мне больше не нужно постоянно обманывать, что болит голова или живот, или еще хуже, имитировать оргазм, чтобы уберечь его психику от глубокой депрессии. Он опять взялся за старое? Дай мне секунду, вспомню твои претензии. Не выполняет своих обещаний, не хочет развиваться, флиртует с коллегами». И совершенно не поддерживает моё тренерство, постоянно пугая меня сказками о том, какими страшными последствиями это чревато. «Да нет, дело даже не в этом. Просто в наших отношениях нет движения. Год назад, сразу после Рождества, я сошла с ним, и он клялся, надрывая глотку, что он мечтает создать со мной семью. А за год ведь ничего не изменилось, Мэг. Мы съехались и просто топчемся на месте, не развиваемся». Живём как соседи, которые изредка становятся неплохими любовниками друг к другу. Кольца я за этот год так и не увидела. Как и изменений в тех минусах что-то перечислила. Дорогая, идеальных мужчин не бывает. На этот счёт я готова с ней поспорить. Перед внутренним взором настойчиво замелькал образ викинга. Они есть только в книгах и фильмах. А в реальной жизни нужно учиться принимать и любить человека со всеми его достоинствами и недостатками. К тому же я не согласна, что у тебя все остальное по-старому. За этот год ты стала тренером, с гордостью возражает тетя. Это большой шаг, ты поборола свой страх, и... Ты же знаешь, Мэг, это не то, о чем я мечтала. В горле пересыхает, когда я вспоминаю одну из запылившихся полок в своей квартире, откуда я недавно скинула все свои старые награды, в том числе и золотую медаль на чемпионате страны. Жить прошлым всё равно, что медленно идти на дно и каждый день убивать себя. Мне понадобилось много времени, чтобы это понять. «Знаю, но, может, ты поторопилась с разрывом? И где же ты будешь отмечать праздник? Мне нужно было взять тебя с собой». «Последнее звучит совершенно глупо, но я понимаю, что Мэг таким образом хочет морально поддержать меня. Но я не нуждаюсь в спасении. Одна, за городом. Но ничего, там мои родители всегда рядом» вслух опровергая тот факт, что уже не живу прошлым. «Живу ещё как. Я буквально застряла в нём, завязла словно в болоте или замерла скованная льдом. «Ты опять поехала в тот дом?» — делаю ударение на слово «тот», недовольно спрашивает Мэг. «Она считает меня чудачкой, а я её. Тем не менее мы любим друг друга, у меня никого больше нет. И у Мэган тоже. Шпиц не в счёт». «А ещё мы обе хотим это изменить, но ни у одной пока не вышло ничего долгосрочного и надёжного». «Да, Мэг», — с обречённым вздохом признаюсь я, — «именно туда я и поехала». «Зачем ты себя так мучаешь, дорогая?» — с искренним сочувствием недоумевает крёстная. «Должно быть, я мазохистка, Мэг. нового объяснения нет. Меня постоянно тянет туда». Сердце пропускает удар, стоит лишь вспомнить о том, что за последний год в моей жизни не было дня ярче и одновременно болезненнее и разрушительнее, чем прошлый сочельник. На этот раз я точно буду там одна. И в этом я уверена на все сто процентов, потому что лично встретилась с чёртовой Лиззи Спаркл. Агент убедила меня в том, что хозяин дома уже годы сдаёт его через посредника и сам там не появляется. К слову, информацию о нём она назвала строго конфиденциальной. Я не могу даже убедиться в том, что Лэндон действительно являлся владельцем того дома, а не случайным прохожим, прихватившим в своё путешествие старые фотографии. «И не говори, что не хочешь встретить там своего призрачного викинга», — с любовью в голосе подтрунивает надо мной Мэг. «Делать ему нечего, как искать меня. К тому же я не уверена, что он вообще когда-либо существовал. Может, я напилась, и мне всё приснилось?» «Ладно, связь прерывается, Мэг, пока». Бросаю крёстный я, не желая и дальше вести разговор об этом лжеце. За разговором с Мэган дорога проходит совершенно незаметно. На пути ни души не встретила, ни одной встречной машины. Но это к лучшему. Без поцелуев сугробами, как в прошлый раз. Трудно описать чувство, что бурлят внутри, когда я привычным движением открываю дверь авто опускаю ботинки на ровную, едва припорошенную снегом дорожку и поднимаю взгляд на коттедж, что ни капли не изменился со дня нашего последнего свидания. Год назад я сбежала из него с нереальной скоростью, шарахнувшись, как от заражённого чумой домика, а в итоге вновь оказалась здесь, и в душе нет ни единого ответа на вопрос «почему?». И всё-таки что-то в оформлении хаоса изменилось – Лиззи Спаркл добавила на фасад больше рождественских гирлянд. «Для полного ощущения праздника не хватает только музыки из фильма «Один дома» и парочки бандитов, что будут терзать меня всю ночь. Всегда мечтала заказать пиццу и повторить черную шутку с курьером. «Оставь сдачу себе, грязное животное». «Говорит ли это о том, что я не только мазохистка, но и садистка?» «К черту, психоанализ и все, что связано с медициной. Особенно врачей в костюмах викингов». На самом деле, на второе Рождество здесь у меня большие планы. Порыться на чердаке, отыскать здесь что-нибудь, что годы назад могли оставить родители. Мама тогда забыла в доме одну из дорожных сумок, в которой как раз и валялись мои коньки долгие годы. И, возможно, найти что-то ещё. Нет, я не буду этого делать. Не буду искать информацию о нём, его следы. Хоть что-то, что поможет мне его найти и в лоб спросить, «Какого чёрта ты так тогда поступил со мной?» Недосказанность убивает больнее, чем неприглядная правда, выпущенная пулей в упор. В первую очередь я проверяю наличие электричества и отопления в доме. Батареи исправно работают, светильники и лампы исправно изгоняют полумрак из комнат. Безупречная чистота пространства поражает… Такое чувство, словно волшебные домовые эльфы неделями дотошно избавлялись от каждой пылинки в доме. Бросаю беглый взгляд в окно, раскладывая продукты на островке в кухне, и мысленно прикидываю. Ещё минут сорок, и на эту глушь опустится кромешная тьма. Мне не хочется пропускать закат на озере. Надев второй свитер и тёплую куртку, я покидаю коттедж и в припрыжку бегу по дороге к манящему своей хрустальной красотой озеру. Подбежав к краю, вглядываясь в плотность льда, с улыбкой вспоминая, какие невероятные прыжки смогла воплотить здесь год назад. То эпичное падение стало для меня отправной точкой для взлёта. Всматриваясь в линию горизонта, медленно наблюдаю за тем, как мягкие лучи солнца касаются верхушек сосен и елей. Небо приобретает цвет сахарной ваты. И так и хочется отщипнуть кусочек воздушного облачка и положить себе его на язык ощутить, как оно тает во рту. Замысловатые рисунки, выгравированные природой на поверхности льда, заставляют меня рассматривать их целую вечность. Кончики пальцев ног горят от желания взять коньки и написать на глади заледеневшей воды свою собственную историю. Я художница, но мои кисти два острых лезвия. Конечно, этого я делать не стану. Не уверена, что викинг появится из ниоткуда и спасёт меня во второй раз». Да и для любительских шоу-программ у меня теперь есть каток в одном из районов Чикаго, где я тренирую совсем маленьких учениц. Музыка в наушниках сопровождает мою вечернюю медитацию. Сказочная атмосфера этого места зашкаливает. Кажется, что я могу стоять здесь вечно, и в любую секунду могу провалиться под лед и попасть в параллельный мир, как это было в сказках про Нарнию, что пряталась в пыльном шкафу. Ни капли не жалею о том, что вернулась сюда. Несмотря на несчастье, что принёс мне этот дом, здесь хорошо, каждый раз так хорошо, тепло разливается вязкой магмой внутри. Здесь я не чувствую себя одинокой, никому не нужной, оставленной, будто мама всё ещё там, внутри, печёт блинчики, а папа возится в гараже в барахлящей машине. Или он тоже там, стоит лишь обернуться» в другой вселенной, которая всего лишь однажды по ошибке соприкоснулась с моей. Стоит лишь мне задуматься о чудесах и о том, что викинг, возможно, не предавал меня и потерял свою снежинку точно так же, как и она его, вдруг... Вдали мелькает нечто серое, едва уловимое, пушистое, стремительно меняющее своё местоположение, как солнечный зайчик, знакомое. Это чёртово пятно я узнаю из тысячи серых пятен». «Балта!» – во весь голос кричу я, срываясь с места. «Совершенно забываю о том, насколько это глупо и опрометчиво бежать за собакой во время сгучающихся сумерек». «Ау!» – раздается эхом глухой ответ, и я запинаюсь, чуть не упав, когда осознаю, что лай и плач пса более чем реален. Сердце пускается в танец на льду грудной клетки. Меняет положение, дергается от края до края, ускоряет ритм – Жар по телу изматывает, пот струится по позвонкам, под слоями свитеров и куртки. Без устали напрягая все мышцы ног и рук, я бегу, что есть сил. Наконец, Вой хаски резко обрывается. Настолько одномоментно, что мне опять начинает казаться, словно он мне почудился. Упираясь ладони в ближайшее дерево, я вдруг понимаю, что вокруг давно стемнело. Более того, ветер становится яростнее, злее, беспощаднее». Но и вишенка на этом рождественском кексе, я, черт подери, заблудилась. Я думала, что не выпускаю из вида озера, но вот уже несколько минут никак не могу выйти к нему. «Эй, кто-нибудь, помогите! Я заблудилась!» Глаза слезятся от холода, из носа течет малоприятная жидкость, вдобавок ко всему этому дерьму я падаю лицом в снег, неуклюже переворачиваясь на спину хнычу и плачу, чувствую себя совершенно беспомощной. Если начнётся буря, как в прошлый раз, мне не выжить. Вокруг так темно, что я боюсь повернуть голову и заглянуть в бездну леса. Для полного счастья не хватает увидеть настоящие волчьи глаза. И на этот раз я говорю не о хаске, а, возможно, обитающем здесь хищнике. Ползком добираюсь до ближайшего дерева, содрогаясь от холода. Сил идти просто нет, да и куда идти? Как найти дом, понятия не имею. Приступ топографического кретинизма во всей красе. Молодую девушку нашли только вчера. Экспертиза показала, что она погибла ещё зимой, заблудившись в лесу во время рождественской вьюги. Напишут обо мне в новостях три месяца спустя. Жутко, страшно, абсолютно. Паника застревает удушливым комом в горле. Я настолько одинока, что никто не будет сильно переживать о том, что случится этой ночью. Даже тётя всплакнёт и пойдёт дальше. «Я одна. Абсолютно одна. Кому я нужна, кроме себя?» Даже в наушниках раздаётся тихий и бьющий в цель трек «Селена Энн, The Lonely's Girl». «Ты нужна себе, Адалин. Ты нужна себе. У тебя столько ещё впереди!» Тихо шепчу я, ощущая, как язык немеет от холода. Глаза закрываются сами от недостатка силы царапающих веки снежинок. «Мне безумно хочется жить». Я до одури хочу выпить до дна горячий какао и заесть его настоящим рождественским кексом. И ведь купила его в этот раз совсем свежий. Неужели я так его и не попробую? В какой-то момент ощущение холода исчезает как таковое. Кажется, что исчезает всё вокруг. Меня замораживает с головы до ног, будто всплеском ледяного азота из аэрозоли». И сквозь призму и толстый слой льда, которым обросла моя кожа, я вдруг чувствую движение горячего языка на своих скулах. Шершавого, слюнявого, немного противного, но очень заботливого и ласкового. Чуть позже неведомая сила отрывает меня от земли. Готова поспорить, что за 10 секунд до этого мне удалось слегка приоткрыть глаза и увидеть короткое и странное видение. Широкоплечью фигуру, от которой веет высокочастотным теплом и тотальной безопасностью. «Ты опять взялась за старая снежинка?» Приятная хрип его голоса убаюкивает меня вместе с размеренными движениями в такт его шагов. «Теперь я за каменной стеной, а это значит, что можно уснуть».